Глава 2. Человек и собака В те же дни и годы, и примерно в тот же час, в город Карманов ходил человек в кожаном пальто. Возле его сапога продвигалась с невысокого роста собака. «Мало, матрос! Мало!» — говорил человек невысокой собаке «Мало, что тут изменилось!» В мире происходит черт знает что, а в Карманове все одно и то же. Впрочем, ты давай, нюхай внимательно, нет ли чего нового? низкорослые рыжая собака-матрос внимательно нюхала, размышляя. А на кой нам пес это новое Нас и старые устраивает а то понаделают повсюду нового, не знаешь, куда и нос засунуть. Матрос по натуре был настоящим поклонником старого, особенно если в этом старом возникает что-то новое, ну, вроде запаха свежих вчерашних щей в старой собачьей кануле. Жители города карманова кармановцы и кармановки осматривали человека с собакой, прикидывая, где они могли его видеть. Один специалист по кожаным пальто. которого звали «Сыроежка», отметил в своем блокноте появление на улице нового изделия из кожи. Возле магазина наручные карманные часы человек в кожаном пальто остановился. Он долго рассматривал часы, выставленные в витрине. — Нету, матрос, нету, — сказал человек собаке. — Ничего подобного нету. С этими словами он вынул из кармана собственные часы, щелкнул крышкой и тут же раздалась мелодия «Я люблю тебя жизнь, и надеешь, что это взаимно». «Славный бимбар!» — послышалось за его спиной. Сыроежка заглядывал сбоку, наметанным оком оценивая все сразу — пальто, часы, человека и собаку. Но больше всего его все-таки интересовало пальто. — Это хром? — спросил он, царапая ногтем рукав. — Это сталь, — ответил человек с часами.